На четвертый день меня вызвал кто-то из начальников. Сначала он спокойно спросил, представляю ли я, к чему себя готовлю, хорошо ли это продумал и оценил. Потом, когда я ответил, что подумал обо всем, он сказал следователю, «Да, я с вами согласен», и вышел из комнаты. На этот раз я долго не возвращался с допроса. Когда я с трудом добрался до своей камеры, мои товарищи в один голос сказали. Вот, а это только начало. А товарищ Б. тихо мне сказал, покачав головой, нужно ли все это. Допросов с пристрастием было пять, с промежутком вдвое-трое суток. Иногда я возвращался в камеру на носилках. Затем дней двадцать не давали отдышаться. Больше всего я волновался, думая о жене. Но вдруг я получил передачу 50 рублей, и это дало мне основание верить, что она на свободе. Мои товарищи, как ни были они мрачно настроены, передышку в допросах считали хорошим предзнаменованием. Но вскоре меня стали опять вызывать на допросы.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 ругали и осуждали себя, и мне приходилось теперь их нравственно поддерживать. Но когда началась третья серия допросов, как хотелось мне поскорее умереть. Мои товарищи, потеряв надежду на мою победу, совсем пали духом. Однажды товарищ Б. меня спросил, «Неужели тебя и это не убеждает, что твое положение безвыходно?» «Нет, не убеждает», — ответил я. «Умирать буду, а все буду повторять нет и нет». Наконец, меня оставили в покое и три месяца не вызывали. В это время я снова поверил, что близится мое освобождение, и мою уверенность разделяли товарищи по камере. Случалось, что я стучал в дверь и требовал начальника тюрьмы или прокурора. Разумеется, эта дерзость не всегда оставалась безнаказанной. Много передумал я за эти три месяца. В первый раз я не жалел, что родители умерли, отец в 1935, а мать в 1938 году. Эти простые, трудолюбивые, честные люди так гордились своим Санькой. Какое горе свалилось бы на них, если бы они дожили до моего ареста.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 «Какие у меня взаимоотношения с женой?» Я ответил, что жили мы дружно. «Ах, вот как!» «Ну тогда мы ее арестуем и заставим ее писать на себя и на тебя», — заявил следователь. Как я ругал себя за откровенность. Но меня успокаивало то, что я продолжал ежемесячно получать передачу по 50 рублей. Это был верный признак, что жена на свободе. Позднее я узнал. Последнюю мою телеграмму, отправленную в день ареста, она получила. Прошло несколько дней, от меня вестей не было. С каждым днем ее беспокойство росло. Наконец она пошла к командиру корпуса. — Вероятно, его куда-нибудь послали, — сказал Еременко. 8 ноября жена решила ехать в Москву. Перед отъездом снова зашла к Еременко. Если бы Александра Васильевича арестовали, я об этом бы знал, сказал Андрей Иванович. Однако он пригласил к себе начальника особого отдела и в присутствии моей жены высказал опасение, не арестован ли я. Если бы это случилось, мы об этом знали и давно сделали бы на квартире обыск, взглянув на Нину Александровну, ответил начальник особого отдела. 9 ноября жена приехала в Москву. Знакомые сказали ей, что с 20 октября они меня не видели и думали, что я уехал домой в Осиповичи. В гостинице ЦДК ей ответили только, что я убыл 22 октября. Но когда жена уходила, ее обогнала в коридоре девушка и, не останавливаясь, тихо сказала. Его арестовали в ночь на 22-е. Выйдя в сквер, что напротив гостиницы, жена опустилась на скамейку. Долго там сидела, плакала и обдумывала, что же ей делать. Решила идти на Лубянку. Оттуда ее послали в справочную. Дождавшись своей очереди, она спросила, где мой муж? А почему вы думаете, что ваш муж арестован? Задали ей встречный вопрос. Потому что долго не имею от него никаких известий, ответила она. «У нас вашего мужа нет». Однако ей дали адреса всех тюрем, кроме Лефортовской, и сказали «Ищите сами, нам о нем ничего не известно». В тюрьмах и на пересыльных пунктах ей давали тот же ответ. Наконец, обойдя весь круг, она снова пришла в справочную НКВД и встала в очередь. Здесь она случайно встретила женщину, с которой когда-то познакомилась в Сочи, и поделилась с ней своим горем. Женщина посоветовала ехать в Лефортовскую тюрьму и научила, как все разузнать. Войдя во двор тюрьмы, жена подошла к окошечку и обратилась к дежурному с просьбой принять передачу для ее мужа Горбатого. Окошечко захлопнулось. Через некоторое время тот же дежурный спросил у жены паспорт и взял 50 рублей. Так она узнала, что я нахожусь в Лефортовской тюрьме. После этого зашла к нашим хорошим московским знакомым, обо всем рассказала и поехала в Осиповичи. В дороге она надумала уехать из осиповичей в Саратов к своей матери, чтобы вместе с ней мыкать горе. Дело в том, что 30 апреля 1938 года был арестован отец моей жены, а несколько раньше, в 1937 году, и ее брат, инженер. Да и работу в Саратове, думала она, найти будет легче, чем в Осиповичах. Возвратясь домой, она сказала о своем намерении командиру корпуса. Он одобрил ее решение, помог с переездом, это было редкостью в то время. Мы и сейчас с большой благодарностью вспоминаем благородный поступок товарища Еременко и его гражданское мужество, едва ли не более трудное, чем мужество на поле боя. В ночь перед отъездом жены, около двух часов, в дверь квартиры кто-то громко застучал. Домработница, плача, сказала. «Это за вами, Нина Александровна». И не хотела открывать дверь. Собравшись с силами, жена быстро сбежала по лестнице и спросила, кто там. В ответ два полупьяных голоса наперебой спросили, где здесь гостиница. Опустившись на ступеньки лестницы, жена горько зарыдала. Тем временем работница, проклиная ночных гуляк, указывала им дорогу в гостиницу. Прибыв в Саратов, Нина Александровна нашла свою мать на окраине города, где та снимала комнату и жила с дочерью и сыном, так как после ареста мужа ее выселили из квартиры. Об арестованном брате ничего не было известно, а отцу особое совещание определило пять лет концлагеря. Продавая вещи, посланные багажом из осиповича жена получала скудные средства на жизнь и на помощь мне и отцу. Ежемесячно она устраивалась на работу, но через несколько дней, узнав, что ее муж, отец и брат враги народа, ее увольняли без объяснения причин. Все это я узнал впоследствии, когда вышел на волю. После трехмесячного перерыва в допросах, 8 мая 1938 года в дверь нашей камеры вошел человек со списком в руках и приказал мне готовиться к выходу с вещами. Радости моей не было конца. Товарищ Б., уверенный, что меня выпускает на свободу, все спрашивал, не забыл ли я адрес его жены, просил передать ей, что он негодяй и не смог вытерпеть, подписал ложные обвинения и просил, чтобы она его простила и знала, что он ее любит. Я ему обещал побывать у его жены и передать ей все, о чем он просит. Безгранично радостный шел я по коридорам тюрьмы, затем мы остановились перед боксом. Здесь мне приказали оставить вещи и повели дальше. Остановились у какой-то двери. Один из сопровождающих ушел с докладом. Через минуту меня ввели в небольшой зал, я оказался перед судом военной коллегии. За столом сидели трое, у председателя, что сидел в середине. Я заметил на рукаве черного мундира широкую золотую нашивку. «Капитан первого ранга», — подумал я. Радостное настроение меня не покидало, ибо я только того и хотел, чтобы в моем деле разобрался суд. Суд длился 4-5 минут. Были сверены мои фамилия, имя, отчество, год и место рождения. Потом председатель спросил, «Почему вы не сознались наследствия в своих преступлениях?» «Я не совершал преступления, потому мне не в чем было и сознаваться», — ответил я. «Почему же на тебя показывают 10 человек, уже сознавшихся и осужденных?» — спросил председатель. «У меня было в тот момент настолько хорошее настроение, я был так уверен, что меня освободят, что осмелился на вольность, в чем впоследствии горько раскаивался. Я сказал. Читал я книгу «Труженики моря» Виктора Гюго. Там сказано, как-то раз в 16 веке на британских островах схватили 11 человек, заподозренных в связях с дьяволом. Десять из них признали свою вину, Правда, не без помощи пыток, а одиннадцатый не сознался. Тогда король Яков II приказал беднягу сварить живьем в котле. Навармол докажет, что и этот имел связь с дьяволом. По-видимому, продолжал я, десять товарищей, которые сознались и показали на меня, испытывали то же, что и те десять англичан, но не захотели испытать то, что суждено было одиннадцатому. Судьи, усмехнувшись, переглянулись между собой. Председатель спросил своих коллег, как все ясно, те кивнули головой. «Меня вывели в коридор, прошло минуты две, меня снова ввели в зал и объявили приговор, 15 лет заключения в тюрьме и лагере, плюс 5 лет поражения в правах». Это было так неожиданно, что я, где стоял, там и опустился на пол. В тот же день меня перевели в Бутырскую тюрьму, в камеру, где сидели только осужденные, ожидавшие отправки. Войдя, я громко поздоровался и представился по-военному. Камбрик Горбатов. После Лефортовской эта тюрьма показалась мне санаторием. Правда, в камере, рассчитанной на 25 человек, было более 70, но здесь давали ежедневно полчаса прогулки вместо 10 минут через день в Лефортове. Староста указал мне место у двери и параши. Когда я занял свои 50 сантиметров на нарах, сосед спросил, сколько дали, подписал ли предложенное? 15 плюс 5, ничего не подписал. Репрессии применяли в полном объеме. Да, не скупятся в таких случаях. По мере того, как одни уходили, а другие приходили, я становился уже старожилом и продвигался от параши и двери ближе к окну. Староста камеры лицо выборное, его выбирает из числа тех, кто пробыл тут долго. Уходя, он рекомендует преемника. Обязанностей его немалые, он следит за правильной раздачей хлеба, сахара и другой пищи, разбирает ссоры, разнимает драки, они были редки. Он несет какую-то долю ответственности перед администрацией тюрьмы и в некоторой степени отстаивает интересы заключенных. В нашей камере собрались люди образованные, различных профессий и специальностей. Они много знали и, сходясь кучками, вели интересные беседы на различные темы. Никто не знал, в какой уголок нашей необъятной родины он попадет. Предполагали, что на крайний север или Дальний Восток. Поэтому особенно мы прислушивались к тем, кто когда-то работал в отдаленных местностях Союза, кто лучше знал географию. И вот, наконец, большинству из нас было приказано подготовиться к выходу с вещами. Потом нас в специальных крытых машинах повезли по улицам Москвы на платформу одной из дорог и усадили в товарные вагоны. Все молчали и думали в это время, кто о чем. Я еще все почему-то верил, что правда восторжествует, и я буду на свободе. Когда миновали Волгу, стало ясно, что везут в Сибирь. Свердловский нас направили в пересыльную тюрьму. По городским улицам мы шли, понурив головы, окруженные охраной с овчарками, как опасные преступники. Нам стыдно было взглянуть в лицо советским людям, идущим по тротуарам, а люди смотрели на нашу разношерстную колонну, Одни с презрением, другие с недоумением и жалостью. Как хотелось громко крикнуть. «Мы не преступники!» «Нет!» «Нет!» «Мы жертвы преступления!» Но этого никто не осмелился сделать. Мы, глядя под ноги, шли медленным шагом. Вероятно, некоторые граждане, идущие навстречу, хотели кому-то что-то подать, так как время от времени были слышны резкие оклики «Не подходи! Не передавай!» до да рычание четвероногих помощников конвоя. В тюрьме нам впервые было разрешено купить бумаги и написать письма. Только чернилами и ничего лишнего. Я написал в саратов по сохранившемуся в памяти адресу матери моей жены, уверенной, что если Нина Александровна и не вернулась к родителям, так письмо ей все равно перешлют. Сообщил, где я и что. Вероятно, через несколько дней мы тронемся дальше. Просил не горевать, заботиться о себе и не ехать в Свердловск. Все равно меня там не застанет. Многие из нашей группы написали близким, чтобы они приехали в Свердловск повидаться. К некоторым из них родные приехали. Но свидание им не разрешили. Взяли только передачу. А именно этого не хотели я и те мои товарищи, которые просили близких не приезжать. Мы догадывались, в каком бедственном положении они находятся сами. Моя жена, удрученная тем, что очередные 50 рублей, посланные в адрес Лефортовской тюрьмы, вернулись обратно, поехала в Москву. В справочной НКВД на Лубянке ей сообщили, что я осужден как не раскаявшийся и неразоружившийся преступник, но с правом переписки, что когда доеду до одного из лагерей в районе Магадана, вероятно, ей напишу. Она отправилась к юристу, составила и послала жалобу в Верховный суд. Добилась свидания с главным военным прокурором. Тот развел руками, но подачу жалобы одобрил. Возвратясь в Саратов, жена получила мое письмо из Свердловска, написанное 10 дней тому назад. Но меня эта возможность дать о себе весть не могла удовлетворить. Я был уверен, что жена не знает о моем поведении на и о направлении на Колыму. Я искал случая отправить нелегальное письмо с описанием существа моего дела. У одного из пяти уголовных, ехавших с нами в вагоне, был небольшой кусочек карандашного графита, который он утаил при обыске. Он согласился продать его за две пачки махорки. Выписав из лавочки эти две пачки и две книжечки папиросной бумаги, я отдал ему махорку, взял карандаш и написал на тонких листиках письмо, пронумеровав каждый листок. Конверт я сделал из бумаги, в которую была завернута махорка, и заклеил его хлебом. Чтобы письмо не унесло ветром в кусты при выброске из вагона, Я привязал к нему корку хлеба нитками, которые вытащил из полотенца, а между конвертом и коркой вложил рубль и четыре листочка с надписью. Кто найдет конверт, прошу наклеить марку и опустить в почтовый ящик. Проехав какую-то большую станцию, я устроился у окна вагона и незаметно выбросил письмо когда миновали последнюю стрелку. Я опасался, что если письмо поднимут при свидетелях, оно не будет отправлено по адресу, а попадет туда, куда оно менее всего должно было попасть. Поезд медленно увозил нас на восток. Для санитарной обработки наш печальный эшелон останавливался в Новосибирске-Иркутске-Чите. Боясь, как бы в бане меня не обокрали уркаганы, Я мылся правой рукой, а левой держал деньги. Помню, это было в Иркутске. Вымывшись, мы шли одеваться. Неожиданно один из уголовных подножкой повалил меня на пол, а двое других разжали мой левый кулак и отняли деньги под громкий смех одних и гробовое молчание других заключенных. Протестовать и жаловаться было бесполезно. В пути на остановках мы видели много воинских эшелонов с войсками, артиллерией, танками и машинами на платформах. Мы не знали, куда эти эшелоны следуют. Может быть, началась война с Японией. Я думал, что если японцы прикуют наши силы к востоку, немцы ударят с запада. Все эти возможные события мы как-то связывали с нашей судьбой.